Этот мальчишка росхиликом чедушный болезненный, он редко выходил во двор поиграть со сверстниками. Его частенько колотили даже девчонки. Он отлеживался дома, потом снова выползал во двор. Лубили его, скажу тебе, не без причины. Он был отменным сплетником и ябедой, интриганом. В школе своих одноклассников выдавал учителям. Увидит, кто из мальчишек курит в туалете, тут же настучит. Шпаргалки высвечивал, не стыдился позорить девчонок. Вот и ненавидели его. Жил он с матерью в однокомнатной квартире. Все годы вдвоем. Мать родила его, когда самой почти 40 лет стукнула. Она работала простым бухгалтером, а потому шиковать не приходилось. Женщина едва успевала латать дырки. А сынок подрастал, стал требовать то кожаную куртку, то джинсовый костюм. Магнитолу видик захотел. Мать из сил стала выбиваться. Взмолилась. Но сынок уже закусил у дела, а не хотелось ему отставать от сверстников. Назревал конфликт. Женщина отказывала себе во всем, чтобы купить сыну то, о чем он просит. Сама оборвалась совсем, стала терять силы от истощения. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы ее сына не выгнали из училища, куда он поступил после школы. Ведь додумался мерзавец сыпануть девчонке за пазуху горсть стертого стекла. Та с неделю в больнице провалялась. А за что он ей напакостил? Приглянулась, да взаимностью не ответила. Так вот, оставшись на улице, он решил подражать блатным. Отрастил бабьи волосы до пояса, серьгу стал носить. Нет, он не связался с педерастами. Может, потому что те его не признавали. Но, скорее всего, их опередили. Ему подсказали пойти в бойцы. Сосед по лестничной площадке жалился над матерью. Сам на этом предприятии много лет работал. Вот и убедил, что мужиком станет. Зарабатывать будет хорошо. Любая девка за ним побежит хоть на край света. Последняя особа парню понравилась. А почему его в армию не взяли? Забраковали в военкомате. Кучу всяких болячек обнаружили. А на бойне на такое не обратили внимания? Этот хлыщ прямо вписался в бойцы, полюбил свое дело. И один за двоих управлялся. Понятно, платили ему очень неплохо. Стал этот хмырь выпивать, бегать на дискотеке. Свел дружбу с такими же лохматыми психами. Но те лишь внешне держались раскованно. А этот же посчитал, что наступил его звездный час, и теперь надо пользоваться всякой минутой жизни. Он зарос до того, что стал похож на Барбоса. Познал путанок, матери же не давал ни копейки, та и не просила, не ждала помощи. Лишь об одном умоляла — не позорить, привести себя в порядок, постричься, чтобы не походить на овцу. Да сынок посылал ее матом за такие советы. А однажды женщина пригрозила, что подстрижет его спящего. Он ответил, пусть только попробует, тогда и пожалеет. Но как бы там ни было, мать сдержала слово, и у спящего пьяного сына вырезала клок волос. Прямо спереди, чтобы не смог дальше ходить таким безобразным. Привел бы себя в порядок. Жора закурил новую сигарету, руки его заметно дрожали. Мать легла спать, а под утро проснулась от того, что ее связывают. Сынок заволок ее на кухню, толкнул на стул, привязал. На плите кипел чайник. Этот подонок и влил матери в рот весь кипяток. Не дал возможности продохнуть, крикнуть, позвать на помощь. Так он наказал мать, единственного на земле родного человека. Он не простил ее и не смирился, не раскаялся на суде. Сказал, мол, случись это сегодня, поступил бы точно так же. «Садист грёбаный Такому даже расстрел награда!» Вытер участковый, вспотевший лоб. Комментарии излишни. Ни один адвокат города не пошел в процесс защищать гада. Пришлось вызывать из другого города. Дело рассматривалось в открытом заседании. Что творилось в зале, до сих пор помнится. Если б тот козел не сидел в клетке под охраной, его разнесли бы мелкие куски. В зале негде было стоять, столько пришло народу. «Какой был приговор?» — спросил Костин. Приговорили к расстрелу, но отправили на Мангашлак на урановые рудники. Там он протянул бы не больше полугода. Однако земля слухом полнится, и зэки расправились с ним уже на первой неделе. Хотя сидят там отпетые, все приговоренные к высшей мере наказания, но даже их потрясло услышанное. «Жор, а как ты сам стал юристом?» «Я из потомственных». «Дед, отец, братья. Все по этой дороге пошли. Иной никто и не выбирал. А я вот по случайности в милицию залетел. После армии уговорили. Закончил школу милиции и работаю. Долго не мог привыкнуть к форме. Помню, к своим в деревню в ней приехал, а меня впускать не хотят. Закрылись на все крючки и засов. Отвечают, мол, не звали легавых. Нечего к нормальным людям приходить». Когда узнали, всей семьей ругали и стыдили. Все спрашивали, неужели в городе мужицкой работы нет, что устроился на собачью. Поверишь, полдеревни отказалась со мной здороваться, стыдились меня. «А жена твоя из городских?» — спросил Казанцев. «Да ну ее, если бы не дети, давно бы ушел. Надоело все, грызет каждый день, как блоха собачья. Ни перерывов у нее, ни выходных, ни праздников, и все не по ней». То оделся небрежно, то побрился плохо, то зубы не почистил, то меньше других зарабатываю. Воровать и подрабатывать не могу, как другие. И ревности полный лифчик. С чего? Ведь ни разу повода не давал. Поверишь, я тут от нее отдыхаю. Домой, как на казнь. Если б не дети, ногой порог не переступил бы, — сознался Костин. И не мог остановиться. То шубу ей захотелось, то дубленку — Колготки импортные подай, сапоги до самой задницы, то костюм, то платье. А моей зарплаты едва на жратву хватает, вот и подозревает, что трачу на побочных баб. Того не ведает, как я порою курева стрелял. Стыдно признаться. — А она работает? — Да что проку, — отмахнулся участковый. — Вижу, и тебе не сладко. Волком будешь от своей благоверной, — вздохнул бомж. — Да как не взвыть? Прихватила меня в прошлом году, радикулит скрутил, положили в больницу. Моя через три дня заявилась и говорит, кончай дурю, мается, сколько валяться будешь. Пора картошку на даче копать. Зимой чего жрать будем? Хватит жопу нежить да придуряться. А я ее матом велел не приходить, а она скандал на всю больницу подняла. Дескать, к медсестрам и врачам ходы сыскал и спутался со всеми. — Она явно тебя переоценила, — рассмеялся Казанцев. — А знаешь, Жора, вот поставлю детей на ноги, уйду от нее насовсем. Один буду жить, без баб. Все они хорошие, пока не расписался. Чуть узаконил конец всему. Мало того, что оседлает, еще и душу вырвать норовит. Я так устал от своей, хочу сам пожить в тишине и покое. Ни на одну не гляну, провались они все пропадом. Заведу пчел, огород и сад, курс десяток, стану ходить в лес и на рыбалку, и никто мне в душу не наплюет. Не зарекайся, Сёма. меня дочь вон как унизила, а ведь езжу, иначе не могу. Нужны они мне. Хоть издалека в приглядку, но так хочется увидеть их всех. Пусть ломит сердце, но это уж потом, ведь в них и наша кровь течет. От этого никуда не денешься. И тебя потянет, хоть краем глаза глянуть, потому что у каждого мужика в жизни, главное, дети. Не говорим о том, в сердце их бережем, как самое дорогое и заветное, и ты не гонорись, не спеши уходить от своих, обратный путь в десятеро длинней, а вот доживешь ли — это вопрос. Пока ты не венец, дыши спокойно. «Баба не выгонит при взрослых детях без серьезной причины. Они ей не позволят вступиться за тебя». «А что ж твои не вступились?» — спросил Семен Степанович. И Казанцев, вздохнув, признался. «А выпивать я начал. Понимаешь, контроль над собой потерял в лихое время, а жена не хуже твоей пилила. Понять нас им не дано, но и получила пару раз. Вывела из себя. Сдала в милицию». Но я знал, что последует за третьим вызовом. И решил не ждать, когда за мной закроется дверь камеры на год-другой. Сам ушел. не прощаясь. По-английски. Меня и теперь не зовут. Хотя, честно говоря, отвыкать начинаю. Время свое делает. Нет, я от своей уйду без сожалений. Поверишь, ничего в душе к ней не осталось. Это сегодня, а потом тоска приходит. От того, что никому не нужен нужно, никто не ждет. Года три промучаешься, дальше легче будет. Человеком себя почувствуешь. Ты не первый, не спорь, будто эта хворь обойдется. Никто ее не минул. Взялся Казанцев за уху. Ел, подстанывал, дрожа каждым мускулом. Скажи, Жора, в каких то отношениях с Богданом не враждуешь? Не, я вообще ни с кем не ссорюсь. Да и что нам делить? Сегодня вместе, завтра в разные стороны разбежались и забыли друг о друге навсегда. А ведь ты его расколоть хочешь. А это уж мое дело, осек казанцев. Добро б не сорвалось, вздохнул участковый. Я не Рогачев, и не ты. Глянь, у тебя третья рыба с крючка срывается, усмехнулся бомж. Семен Степанович налил чай в кружке. Пей, жора! Я вот такой чаек уважаю, с лесным сбором. Дед приучил. Он все хворе вышибает. Казанцев отпил, поморщился. Что за помой? Обещал чай. Не хочешь этот? Заварю казенку. Достал пачку чая, подживил костер. До вечера просидели они на берегу реки, а в сумерках вернулись в деревню. Договорились, если будут новости, бомж сам придет к костину. Участковый не спеша шел по улице. Он видел, как возвратившиеся с из леса переселенцы умываются, курят, ужинают, играют с детьми, тихо разговаривают со стариками. Сегодня никто не нарушил их покой. Беззаботно смеялись дети. Внезапный топот ног насторожил. Семён Степанович оглянулся, увидел Казанцева. — Семка, Богдан умирает, помоги! Вытер вспотевший лоб. «Что с ним?» «Я ж говорил, натурату вчера перебрал, а наши его подлечили. Дали похмелиться тройным одеколоном, он коньки откидывает. И зачем я с тобой на речку ходил? Человека теряем!» Глянул с досадой на участкового. Тот связался с больницей по сотовому телефону, объяснил, что случилось с Богданом. «Чего же вы его цианистым калием не похмелили?» спросили медики Костина. Тот опешил. «Я с ним не пил. А вот спасти человека надо. Люди такую пакость не пьют, а вот алкашей спасать — только время терять. Сегодня его откачаем, завтра то же самое повторится». Недовольно бурчала трубка. «Немедленно выезжайте, не вынуждайте обращаться к руководству. Не приведись, умрет человек. Вы не только работы лишитесь». Потерял терпение участковый. «Нечего нам грозить. Вас таких полно, на всех не успеваем». «Высылаем врачей, ждите!» Словно плюнул кто-то в трубку злым голосом. И Костин вспомнил. Метнулся домой к Федоту за зверобоем. Ухватил мешочек с сушеной травой. Побежал к Богдану. Бомжи, обступившие мужика, завидев Костина, отошли от Богдана. Тот лежал на грязном топчане на ворохе вонючего тряпья. «Кипяток сообразите скорее! Чистую кружку!» Сказал участковый бомжам. Те зашевелились. «Богдан!» «Ты слышишь меня?» — спросил Костин бомжа. Тот, едва разодрав почерневший губы, ответил трудно. «Чего тебе, легавый? Как ты?» «Дышу. Встать можешь?» Пошел ты! Эй, мужики, есть у кого чистое полотенце?» «Зачем?» — удивились бомжи. «Откуда ему взяться? Тогда бегом на дорогу, врачи вот-вот приедут. Сюда приведете. — Врачи к нам? Смеешься? К бомжам один врач приходит, единственный из всех. — Кипяток возьми и кружку, все как просил, — поставили перед Костином шипящий чайник. Семен Степанович заварил в кружке зверобой. — А на дороге Жорка докторов стремачит, он их приволокет, — послышалось со двора. — Чего тебе надо от меня? Оставь, сгинь, — услышал участковый голос Богдана. — Когда подниму на ноги, уйду. Я не хочу, чтобы мои деревни умирали. За каждого отвечаю головой, понял? Потому лежи и не дергайся. Будешь делать то, что велю. Чудак, ты отвечаешь за людей, но не за бомжей. За нас никто не в ответе, отвернулся Богдан. Для меня все, кто живет в березняках, равны. Я не делю вас на бомжей и переселенцев. Все несчастны. Стоит лишь разница, что переселенцы имеют семьи и живут с ними. Но и это не якорь в жизни, по себе знаю. А вот выжить нужно, давай, открывай рот, будешь пить зверобой». «Сколько в нем градусов!» — хрипло спросил Богдан. «Это не спиртовая настойка, пей давай!» — поил бомжа участковый. Тот крутил головой, но Костин держал его крепко. «Не дергайся, из моих рук никому не удавалось вырваться, и ты не сможешь. Пей!» Вливал ложку за ложкой. Когда Семён Степанович споил Богдану весь зверобой, к дому подъехала неотложка. Бомжи окружили, заглянули внутрь. Не привезли ли врачи спирт? Но тут участковый вышел, оглядел всех так, что те про спирт забыли. Поспешили уйти от машины подальше. Костин завел врачей в дом, указал на Богдана. Они долго осматривали его горло, щупали желудок, кишечник, делали уколы. «Госпитализировать будете?» — тихо спросил участковый врача. Тот вызвал его на кухню. — Нет смысла вести в больницу. — Почему? — Поздно, батенька. Не жилец он. В лучшем случае до утра дотянет. Его нельзя трогать с места. — Он умрет, К сожалению, мы не волшебники. Он сам себя приговорил к такому исходу. Но неужели нельзя ему помочь? Слишком большой была доза. Развел врач руками и, указав на Богдана, продолжал. — Мы сняли боль, но это лишь на время. Больше ничем не сумеем помочь. Никто не в силах вернуть его к жизни. — А если бы он был вашим братом? — Сказал бы то же самое. — Ладно, оставьте для него еще обезболивающих уколов. Я сам их сделаю, умею. — Возьмите, только и они его не спасут, — покачал головой врач. И вскоре неотложка уехала. Участковый проводил врачей, — А когда вернулся в дом, Богдан уже спал. Костин пошел к деду Федоту, рассказал ему все о бомже. «Не верим, Сёма, ни один врач не может сбрехать верно, кому жить, а кто сдохнет. То, как на духу, сказываю тебе. У нас в Березняках всю жизнь севух угнали, пили ее поголовно, и ништяк, а вот казенной водкой травились насмерть. Но то деревенский люд, бомжи от Динатурата не дохнут». Вот поди-ка ты к Марии, у ней двое детей, чистые, непорочные покуда. Нехай в банку малую нужду справят. Этим свово бомжа и напои. Всего три раза и будет жить. Покуда глотать умеет и обратно с него не прет, ей шанец. Не теряй время впустую. Костин позвал Жору. Вместе они напоили мочой Богдана. Тот матерился, но вырваться не мог, не было сил. Участковый велел бомжам спать в эту ночь на чердаке. Все боялся, что похмелят они Богдана еще какой-нибудь гадостью, и тогда он и впрямь помрёт. К ночи заставили бомжа выпить козьего молока, пару сырых яиц. «Ежели не сблюнёт, выживет», — говорил Федот. Нет, Богдана не рвало. Но он часто терял сознание, впадал в полузабытьё. Его тормошили, не давали долго спать. К полуночи бомж застонал от боли, как и предупреждал врач. Участковый сделал ему укол. И вскоре мужик успокоился. «Слышь, Жор, это ты привел участкового?» — спросил внезапно Казанцева. «Я что? Он помогает тебе выжить». «Вижу. Но зачем? Кому нужна моя жизнь теперь? Одним бродягой на земле станет меньше. К чему мне выживать? Для кого?» — хрипел Богдан, глядя в упор на обоих. «Для себя!» — оборвал его Жора. Себе давно не нужен, а тем, для кого жил и подавно, нахрен сдался. Сдохнут, только обрадую. Покуда я жив, они меня ненавидят. Пусть хоть мертвого не клянут и простят. Доставьте им эту радость, попросил тихо, улыбаясь, какому-то невидимому далекому. Дурак, не шибко ли много они хотят, они лопнут у них задница от такого довольства. Уж не о бабах ли ты завелся? Только они гораздо радоваться мужичьей смерти, — возмутился Жора. Они не просто бабы. Это моя жена и дочь. Я сам виноват, но теперь уж поздно. Ничего не вернуть и не исправить. Они не виноваты. Они самые лучшие на земле. Чего же ушел от них? — усмехнулся Жора. В тупике очутился. Ты знаешь, что это? Когда дальше идти некуда. Такой даже скот понимал. Быка загоняешь в тупик, он в раз соображает. Тут ему конец, и дергаться нет смысла. Стоит тихо, ждет последний миг свою смерть. Знает, от нее не выскочит. Неужели я глупей скотины? Ты мужик, а если ошибся, живой исправить можешь, встрял участковый. А ты, легавый, заглохни. «Не хами, Богдан, не плюй в руки помощи. Он многое для тебя сделал. Не смей брехать на него. Уважать перестану. Он никому из нас не сделал ничего плохого». «Попробовал бы. Мы тоже не пальцем деланы. Живо шею на бок свернуть смогем. Потому и не трогали, что не мешал нам». «А где твои живут?» — перебил Жора. «Ты о А жене и дочке. «Зачем они тебе?» — удивился Богдан. «Мне не нужны, это точно, а вот тебе...» «Нет, они откажутся меня хоронить». «И правильно, ты им живой нужен!» — снова вмешался участковый. «Чтоб ты в этом понимал! Да если был бы нужен, давно бы разыскали и воротили в дом. Но не ко двору я им пришелся». Влез с сучьим рылом в мясной ряд, и ухватить-то добро ухватил, да не оценил. «О чем ты?» — не понял Жора. «Да все о том, что не по себе дерево срубил. Взял неровню себе. Ну как иначе, если любил ее одну, никого больше? Она для меня стала светом в окне. Откажись она, я, не задумываясь, наложил бы на себя руки». — признался бомж. Участковый поморщился, услышав такие откровения, и тихо, молча, пожалел бомжа. — Да не брежу я, не щупай лоб, — возмутился Богдан и откинул руку Казанцева. — Ты думаешь, я так и родился на бойне в дерьме и крови? Хрен! Я после армии поступил в политехнический и на третьем курсе познакомился с нею. Она уже заканчивала свой архитектурный. Мне казалось, лучше ее на свете нет. А через полгода, когда она защитила диплом, мы поженились. Мне бы дураку выбить в комнатуху в общежитии, а я поддался на уговор жены и пошёл жить к теще. Ты когда-нибудь жил с тёщей? Повернулся к Жоре, тот отрицательно качал головой. — Значит, еще не знаешь, что такое ад на земле. Уже через месяц она стала вонять, мол, иждивенцы взяли на шею. Всякий кусок хлеба считала, каждую копейку, потраченную на меня. Я по вечерам подряжался в грузчике, чтоб хоть что-то в дом принести. Жена плакала, просила не обращать внимания на тещу. А та все больше борзела. Ну вот, как-то раз с выходной жена уже была беременна, отдыхаем мы дома. Я задремал на диване в зале. А жена с тёщей на кухне возились. И тут я сквозь дрем услышу, как тёща зудит. Кого в семью привела? Босика, голодранца, невоспитанного хама. Из-за него наши друзья дом забыли. А ведь они интеллигентные люди. На кого променяла свой круг? Он не только нас, себя прокормить не сможет. Как не стыдно ему за стол лезть, садиться рядом с нами. Сколько воздыхателей имела, за кого замуж вышла. Его стыдно людям показать. Даже правильно есть не умеет. Не знает, что делать с десертным ножом. Использует место зубочистки. Срам. В какой пещере ты его нашла? Я молча встал. Какой там сон и отдых. Вышел из дома, чтобы немного успокоиться и не сорваться. Не набить тещу морду. Иду по улице, глядь. Доска объявлений. Нужны бойцы на бойню, и заработок указан. Такое, что я и раздумывать не стал. Понял, в такой атмосфере не доживу до диплома. Взвесил, что важнее, образование или семья. Последнее перевесило, тем более ребенка ждали. На следующий день бегом помчался на мясокомбинат. Меня тут же и взяли, без вопросов. «А жена как отнеслась к этому?» — спросил участковый. А я сказал, что слышал тещины слова. Жена покраснела. Она всегда защищала меня перед матерью. Тут даже заплакала. Все уговаривала закончить институт. Но как? Два года не шутки. Я предложил ей уйти в общежитие, но жена напомнила о ребёнке. «Выйду из декретного отпуска, с кем малыша оставлю ясли. Он там из болезни не вылезет. А дома мама присмотрит. Ты не обращай на нее внимания». Рожу дитя, а мать к тебе изменится, потеплеет. поймет, что у нас семья навсегда. Ну и я на своем настоял. ушел на бойню. Заколачивал очень хорошо. Домой всегда приносил самое лучшее мясо. Тёща уже не смотрела, что и сколько положила мне в тарелку жена. Но за один стол со мной не садилась, отдельно ела. Ну и хрен бы с ней, не выдержал участковый. Да я тоже так решил, к тому же жена вскоре родила дочку. — А институт? Ты бросил его? — изумился Жора. — Конечно, ведь работал в две смены, — закашлялся Богдан. Изо рта потекла струйка крови. Участковый забеспокоился, заварил еще зверобоя. — Не конетель участковый, не мельтеши. Я все слышал, что сказал врач. Он не ошибся, спет моя песня. И ты сиди тихо, не мучь меня напоследок. Не стану хлебать твои помои, бестолку они мне. Я не опоздал, наоборот, все вовремя. На этом свете не к чему задерживаться. Познал все и сматывайся. На место умершего кто-то другой родится. Может, он будет счастливей. — А от чего из дома ушел? спросил Костин. — Дай воды. Горит все внутри, словно кто-то там, где натурат поджег, попросил Богдан. Нельзя воду, плохо будет. Умрешь. Пей зверобой, он лечит. Сейчас самый кризис. Одолей его. Глянул на часы Семён Степанович и подал зверобой. Чудак, ваш мент, скажи, Жор, ему брадоваться, что бомж откидывается, а он спасает. Слушай, дай воды. Коль судьба поставила точку. Тебе меня не вытащить, слабо. Пупок развяжется. Но Костин упорно поил бомжа зверобоем. Ты спрашиваешь, чего я из дома смотался. А кто сумел бы остаться? Богдан вытер ладонью кровь со щеки. Я получал кучеряво, обставил квартиру импортной мебелью, увешал коврами. Жену с дочкой как куклят одел. А теща все зудит, бытло он неумытый, от него дерьмом за версту прет, весь дом провонял, хоть из квартиры беги. Живем, как в туалете, да еще и пить стал, гони паршивого прочь. Ну, тут я и не выдержал, все пять лет молчал, а здесь как прорвало, вскочил, тряхнул старую колоду и высказал ей все, что думал. Всю ее биографию в цвете нарисовал и по падежам просклонял. Уж выполоскал знатно. И пообещал, коль еще пасть разенит, прямо с балкона отправлю гулять во двор. Ох, и раскудахталась старая лохань. Все приступы изобразила в минуту. За какие места не хваталось. Жена к ней с таблетками, а я набрал ведро воды. Да и вылил на жабу. Жена меня в спальню выталкивать, а я снял с крюка белевую веревку, сунул под нос тещи. И пообещал вздернуть, если не заглохнет. Поверила, заткнулась в раз. А когда я на работу пошел на другой день, она же не ультиматум, либо она, либо я с нею останусь. Жена, конечно, ее предпочла. Она еще два года мерила нас, хватило у нее терпения, а я все чаще срываться стал. Сколько раз закипала убить старую колоду? Да что там нож, я эту трухню одним пальцем раздавил бы. Но, жена, она любила и меня, и дочь, и мать. А для меня теща злейшим врагом стала. Да, ситуация хренове некуда, вздохнул казанцев. Представляешь, у меня в глазах стало темнеть, когда ее видел. Ладно, б только это, а порой приходил на работу. В висках от всего звенело. Если б не вкалывал, бойцом точно свихнулся б. А тут разрядку получал. Валил быка или мерина, хряка. Так будто и не скот, а ту старую лярву уложил. В один миг. Случалось, смучил. Чем дольше скот орал и дёргался, тем легче становилось мне. Бывало, бьется в судорогах кобыла или корова. Мог бы добить одним ударом, облегчить смерть. Нет. Кайфовал, как она корчится, и представлял на месте свиной или конской голову тещи. Ликовал, и с работы уходил, спокойный, сорвал зло. Но со временем это стало действовать слабее, и я шел в пивбар.